Глава 4. Стаймут – прелестный городок, расположенный в устье реки Пиксти, Чилиневые воды плавно текут в залив, обрамленные высокими скалистыми берегами. Сам городок как будто сползает с холмов к морю, к гавани с причалами и волнорезом. Окраины городка чистотой не отличаются, как часто бывает в морских портах. В западной части пригорода обитают в основном козы и люди, которые собирают ржавые железяки, тряпки и сети. На покачивающихся веревках сушится белье над галькой, усыпанной водорослями, ракушками и мертвыми крабами, а вовсе не на чистенькой зеленой травкой, как у тетушки Поркас. Есть там и морские лавки, где продают подзорные трубы, шляпы, зюит, вестки и лук. Там витают сильные запахи и стоят странные высокие хижины, похожие на будки, на которых развешивают для просушки рыболовные сети, а из грязных домишек доносятся громкие голоса. В таком месте наверняка можно встретить фургон, о котором предупреждали тетушки. Робинсон держался в середине дороги. Вдруг кто-то крикнул ему из распахнутого окна трактира. «Эй, жирный свин, заходи!» Робинсон пустился на утюг. Сам по себе Стаймут чистенький и живописный городок, где все ведут себя прилично. За исключением, конечно же, гавани, но с очень уж крутым спуском. Если бы Робинсон достал из корзинки яйцо и положил на землю в начале Хай-стрит, оно докатилось бы до самого низа. Правда, наверняка бы разбилась или о какой-нибудь порожек, или о чью-то ногу. На улицах было полно народу, что неудивительно, ведь день-то был рыночный. Людей и в самом деле собралось столько, что на тротуаре было не протолкнуться. Каждая старушка несла корзину, размером, казалось, с две корзины Робинсона. По дороге катились тачки с рыбой, яблоками, с глиняной посудой и с скобяными товарами. Ехали запряженные пони маленькие тележки с петухами и курицами. Шли навьюченные ослы. Ехали и большие телеги, нагруженные сеном. А еще от доков бесконечной вереницы шли телеги с углем. И, разумеется, стоял шум и гам очень страшный для выросшего в деревне поросёнка. Робинсон, к его чести, не терял спокойствия. Правда, ровно до того момента, как свернул на Фор-стрит, где пёс-погонщика вместе со Стампи и доброй половиной собак города пытались вернуть трёх бычков в загон. Робинсон и два других поросёнка с корзинками спаржи бросились бежать вниз по переулку, юркнули в дверной проём и прятались там, пока мучения бычков и лай собак не стихли. Когда Робинсон набрался смелости вернуться на Фор-стрит, он решил держаться поближе к ослику, нагруженному вьюками с брокколи. Догадаться, какая дорога вела к рынку, было нетрудно. Правда, часы на башне пробили уже целых одиннадцать. Впрочем, после всех задержек это было неудивительно. Хотя рынок открывался с десяти, покупателей было еще очень много. Рынок был крытым, и сквозь его стеклянную крышу проникал яркий солнечный свет. Люди толпились, но по сравнению с толчаей и шумом на мощенных улицах, здесь было куда спокойнее и безопаснее. По крайней мере, можно было не бояться попасть под колеса телеги. Стоял мирный гул голосов. Торговцы громко зазывали покупателей, а те пихали друг друга локтями, стремясь подобраться поближе к прилавку. А на деревянных прилавках чего только не было: молочные продукты, овощи, рыба, моллюски. Робинсон нашел свободное местечко на краю одного из прилавков, рядом с козой Нэнни Нети Голд, которая продавала барвинки. «Барвинок, барвинок, винок, винок, винок! Ме-е-е!» ме, блеяла Ненни. Других товаров у нее не было, поэтому она отнеслась вполне мирно к соседству с Робинсоном, который выложил на прилавок две дюжины яиц – первоцветы и нарциссы. О цветной капусте Ненни ничего не знала. Робинсон предусмотрительно оставил кочаны в корзине – Он гордо встал на пустой ящик позади прилавка и тоже принялся зазывать покупателей. «Яйца только что снесенные, свежие яйца. Кому яиц и нарциссов?» «Мне», – произнес большой каштановый пес с крохотным хвостом. «Куплю дюжину». Мисс Роуз отправила меня на рынок за яйцами и маслом. «Прошу прощения, мистер Стампи, но масла у меня нет, зато есть». «Прекрасная цветная капуста», – сказал Робинсон и, осторожно поглядывая на Нэнни Нэти достал из-под прилавка корзину. Нэнни не обратила на это внимания, слишком уж была занята, взвешивала барвинки в оловянной кружке для утки в шотландском берете. Вот дюжина отличных яиц с темной скорлупой, правда одно немного треснуло. А масло, кажется, продает белая кошечка за прилавком напротив. Может, все же посмотрите на капусту? «Я куплю кочан капусточки, милый. Благослови бог твой пятачок. Неужто сам вырастил?» Засуетилась старая Бетси. Ревматизм мучил ее уже не так сильно, и она оставила на хозяйстве кошку Сьюзен. «Нет, милый, яйца мне не нужны. Я тоже держу кур» качан цветной капусты и букет нарциссов. Будь так добр. «Уи, уи, уи!» – отозвался Робинсон. «Ой, миссис Перкинс, идите сюда. Смотрите, тут поросеночек за прилавком совсем один». «Ну, не знаю!» – воскликнула миссис Перкинс и протиснулась через толпу. За ней показались две девочки. «Не знаю, не знаю!» «И в самом деле...» И в самом деле только что снесённые, сынок. Не лопнут ли они и не испортят ли они мне воскресное платье, как яйца, за которые миссис Виандот получила первый приз на пятицветочных выставках, а на шестой они лопнули и испортили шёлковое чёрное платье судьи. Неутиные подкрашенные кофе. К таким уловкам прибегают на выставках, да-да». Только что снесенные, точно. Но, говоришь, одно треснуло. Вот такую честность я одобряю. А для жарки и треснутое сгодится. Дюжину яиц и гачан цветной капусты, пожалуйста. Смотри, Сара Поли, смотри, у него серебряное колечко в пятачке. Сара Поли и её подружка захихикали. Да так, что бедный Робинсон покраснел. Он так смутился, что заметил даму, которая хотела купить последний кочан капусты, лишь когда та его тронула. И на прилавке остался лишь букет первоцветов. Похихиков и пошептавшись, девочки вернулись и купили его за один пенни. А еще они угостили Робинсона мятным леденцом, который поросенок принял, но неохотно, пребывая в некоторой задумчивости. Беда заключалась в том, что как только он отдал букет первоцветов, его осенило, что тот был связан с шерстяной ниткой, которую для примера дала ему тетушка Поркас. Робинсон гадал, можно ли попросить нитку обратно, однако миссис Перскин, Сара Поли и ее подружка уже все равно скрылись из виду. Робинсон, продав все и сунув в рот леденец, вышел с рынка. Люди все продолжали и продолжали пребывать. Когда Робинсон стал спускаться по ступенькам, его корзина зацепилась за шаль пожилой овцы, которая шла вверх. Пока Робинсон выпутывался, к ступенькам вышел и Стампи с полной и тяжелой корзиной покупок. Стампи был ответственным, надежным и учтивым псом, который всегда был рад помочь другому. Когда Робинсон спросил его, как пройти в лавку мистера Мамби, Стампи ответил, «Я как раз возвращаюсь домой по Брод-стрит. Пойдем со мной, я тебе покажу». «Уи, уи, уи!» – обрадовался Робинсон. «Большое спасибо, Стампи!»